Глава 2. Понедельник, 21 ноября. 23:30. Анна сегодня вечером выглядела подавленной. За ужином из неё пришлось выдавливать буквально каждое слово. Сегодня она в первый раз ездила в Нью-Йорк после своего возвращения из Европы, и я был уверен в том, что ей захочется рассказать мне о свои вылазки. Я сам уговорил её съездить в Нью-Йорк. Мне казалось, что такая поездка пойдёт ей на пользу, но, судя по всему, я ошибся. Единственной информации, которую она со мной поделилась, была относительно ланча с Шейлой Уокмклином. Я спросил её, как она провела остальное время, ведь домой она вернулась только к 7. Она назвала несколько магазинов и парочку картинных галерей, но я чувствовал, как она напряглась, как будто подозревая что я вот вот устроил ей форменный допрос, но в чём мне строго говоря её приказать? Разумеется, я прекрасно понимаю, в чём дело. Она повидала сбилым Хейвертом и не хочет говорить мне об этом, потому что они обсуждали мою проблему, и это её так расстроило. Вдобавок она почти ничего не ела, что тоже на неё не похоже. Я спросил у неё Почему у неё нет аппетита? А она ответила, что устала и у неё болит голова, поэтому я отправил её спать. Сейф доставили сегодня днём. 400-фунтовый свинцово-серый рыд, циркуляиз запора фирмы Акне. Я заменю им то дерьмо, что приобрёл у нас в городе. Они приехали в 14:30. И вдвоём угрохали полчаса на то, чтобы поднять его по лестнице на ремнях. Когда я сказал им, что именно там этот музейфу место, грузчики не пришли от моей идеи в большой восторг. Рыцарь смотрится совсем неплохо. Стальная внешняя защита, самозащёлкивающийся французский замок, верхние и нижние запоры всё из прочной стали. Я велел им занести его за бак и привинтить к полу. Перед уходом старший из представителей фирмы Торжествен на вручил мне запечатанный конверт, содержащий комбинацию, которую я сразу же выучил наизусть. Ключ от сейфа присоединился к остальным в связке на поясе. Теперь я вправе несколько расслабиться. Я сделал всё в точности, как задумано. На крышке сейфа над наборным устройством изображён воин, снабжённый мечом, весьма, кстати. В общем, это обошлось мне в 850 долларов, но на такое никаких денег не жаль. Всё, что мне осталось сейчас подключить сейф к сигнализации. У Адемко есть так называемая подковёрная система сигнализации, которая тут подошла бы. Но лучше, хотя это и встанет дороже, воспользоваться их же ультразвуковым детектором перемещений, который в состоянии держать под контролем всю мансарду, я даже смогу установить там отдельные пусковые устройства. Раз уж я всё равно собираюсь сегодня в район Конелл-стрит, я могу завернуть и к ним и купить всё, что нужно. Как только я покончу с этим, дом станет практически неприступным. И как знать, не удастся ли мне в таком случае вернуться к нормальной жизни? Даже поступить на работу где-нибудь неподалёку, раньше или позже мне всё равно придётся устраиваться, хотя бы по материальным соображениям. Но иногда мне становится как-то не по себе. Вспомню только тот день, когда я в последний раз отправился за покупками вместе с Анной. Все эти женщины в универмаге Шёпоток в отделе собачьей пищи, взгляды из скоса, показывание на нас пальцами. Откуда они знают об этом? Кто им рассказал? Наверняка не Анна. Там ведь сестра, что присматривала за Анной после того, как я убил собак. Почтальон, может быть, Хейерт. Стоит мне теперь выйти в городок? Ай, прогулки-то у меня только до вокзала. Все поглядывают на меня как-то странно. Я-то делаю вид, будто не замечаю этого, будто не замечаю таящейся в этом угрозы. Я знаю, что Сон Мервил назвал бы это паранойей, какой-нибудь разновидностью мании преследования, но что он понимает? В любом случае я не имею права рисковать. Я ещё не готов. У меня пока мало сил. Кентоки, мне кое-что стало известно. И всё же мне по-прежнему трудно осмыслить и принять произошедшее. Являюсь ли я и впрямь избранником? Принт Беглен наверняка смотрел на вещи именно так. Разумеется, не случайно он умер, а я родился в то самое мгновение, когда атомная бомба взорвалась над Хиросимой. Итак, я избран. Но на что же предостеречь человечество. Но за те 36 лет, что мы прожили в тени Хиросимы, под постоянной угрозой всемирной ядерной катастрофы, запасы атомного оружия на земле возросли в миллионы раз. Человечество знает об этом и знает, что следующий раз непременно, кажется, последним, и что, как и в первый раз, всё это разразится внезапно. без малейшего предупреждения но никто не в состоянии и не должен с серьёзностью отнестись к тому что он не может даже себе представить если бы сейчас поглядев на кристалл я увидел в нём признаки конца света чему бы это помогло кто бы мне поверил нет я избран для другого куда более великого подвига Должен сказать, что с этим крайне тяжело привыкнуть. Сомнения представляют собой самое слабое место в системе моей обороны. Бывают дни, и сегодня как раз такой, когда я просто не могу в это поверить. Проснувшись сегодня и увидев возле себя в постели Анну, всё ещё спящую, такую кроткую, такую надёжную, так похожую на маленькую девочку, я поневоле подумал: Что ж, может я там в пещере лихнулся. Бедняжка Анна. Я по-прежнему люблю её, но в моей жизни она занимает нынче всё меньше места, как будто я гляжу на неё теперь с далёкого расстояния. Из дневника Мартина Грегори